Глава 12. Муж, желающий снова сойтись с женой, находится в довольно сложном положении, особенно если в его распоряжении всего одна неделя, и сэр Джеральд, несмотря на свою самоуверенность, находился теперь именно в таком положении. Его последнее посещение заставило Кларна сторожиться. Следующий день была суббота. Кончив работу среди дня, она уехала в Кондафорт и старалась не подать и виду, что сбежала сюда от мужа. В воскресенье утром она долго лежала в постели, окна были раскрыты, и она смотрела на небо, видневшееся сквозь высокие обнаженные вязы. Солнце светило на нее, воздух был мягок и полон звуков пробуждающейся жизни. Щебетали птицы, мычала корова, кричал «Грач», непрерывно ворковали голуби.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 Совершенная свобода каждого отдельного существа и полная гармония всего пейзажа — все это заставило ее на мгновение забыть о самой себе и ощутить Вселенную. Это чувство скоро угасло. Она стала думать о том, что было в четверг вечером, а то не к руме, а замызганном мальчишке возле ресторанов «Соха», который просил таким жалобным голоском «Взгляните на бедного парня, леди! Взгляните на бедного парня!» Если бы Тони видел ее на следующий вечер. Какое несоответствие между чувствами и реальной жизнью. Как мало знают друг о друге даже самые близкие люди. Она печально усмехнулась. И как часто это неведение блага. В деревне зазвонил церковный колокол. Удивительно, что родители до сих пор ходят по воскресеньям в церковь. Вероятно, надеются на лучшее будущее. Или, может быть, они делают это для того, чтобы подать пример крестьянам, иначе церковь будет забыта или, по крайней мере, уступит место методистской часовне. Как хорошо лежать здесь, в своей прежней комнате, в тепле и безопасности, предаваться сладостной лене, чувствовать на своих ногах дремлющего пса. До следующей субботы она должна отчаянно защищаться, как лисица, которая преследуют собаки и которая пользуется малейшим прикрытием. Клэр крепко сжала губы. «Уехать он вынужден», — он сам сказал. «С ней или без нее, но вынужден. Что ж, он уедет без нее». Ощущение безопасности внезапно исчезло, когда она около четырех часов возвращалась с собаками после прогулки и увидела машину, стоявшую у подъезда, а в холле ее встретила мать. «У твоего отца сидит Джерри». «О, поднимись ко мне в комнату, детка!» В этой комнате, расположенной во втором этаже рядом со спальней, личность леди Черрелл ощущалась гораздо сильнее, чем во всех остальных комнатах обветшалого дома, с его пристройками и закоулками, полного реликвий и воспоминаний о прошлом. Пропахшая вербеной голубовато-серая спальня матери отличалась своеобразной, хоть и потускневшей элегантностью. — единственная стильная комната в доме, отвечавшая своему назначению, ибо во всех остальных царило беспорядочное смешение векового хлама с мебелью новейших образцов. Стоя перед камином, Клэр сознательно вертела в руках какую-то фарфоровую безделушку. Этого визита она не ожидала. Теперь все объединилось против нее — убеждения, условности, боязнь скандала — и защищаться от них можно было только одним. Но мысль о том, чтобы открыться хотя бы только близким, вызывала в ней отвращение. Она молча ждала, пока заговорит мать. «Видишь ли, голубчик, ты же нам ничего не объяснила?» Но как можно объяснить подобные вещи женщине, которая так говорит и смотрит такими глазами? Клэр вспыхнула, потом побледнела и ответила Могу сказать одно, в нем сидит скот. По виду этого не скажешь, но я знаю, знаю, мама, что это так. Леди Черл тоже покраснела, но румянец ее не украсил, так как ей было уже за пятьдесят. Конечно, отец и я готовы всячески поддерживать тебя, родная, но очень важно принять именно сейчас правильное решение. Если я один раз совершил ошибку, то от меня ждут и второй... — Поверь, мама, я не могу говорить об этом. Я просто к нему не вернусь, вот и все. Леди Черрелл села. Между ее серо-голубыми глазами залегла морщинка. Она уставилась перед собой отсутствующим взглядом. Затем посмотрела на дочь и сказала нерешительно. — А ты уверена, что это не тот скот, который есть почти во всех мужчинах? Клэр рассмеялась. — О нет, я ведь не из пугливых. Леди Черл вздохнула. «Не огорчайся, мамочка, милая. Все устроится, надо только покончить с этим. В наши дни такие вещи не имеют никакого значения». «Говорят, но у нас сохранилась дурная привычка считать, что они имеют значение». Уловив в тоне матери что-то похожее на иронию, Клэр быстро возразила. «Важно сохранить уважение к самой себе, а с Джерри я не смогла бы». Тогда перестанем об этом говорить. Отец, наверное, захочет тебя видеть. Ты бы разделась. Клэр поцеловала мать и вышла. Снизу не доносилась ни звука, и она поднялась к себе. Она чувствовала, что воля ее крепнет. Давно прошли те времена, когда мужья считали жен своей собственностью, и чтобы там Джерри с ее отцом не замышляли, она не подчинится. Когда ее позвали к отцу, и она пошла вниз, в ней была твердость камня и острота клинка. Мужчины стояли в похожем на канцелярию кабинете генерала, и Клэр сразу почувствовала, что они столковались. Кивнув мужу, она подошла к отцу. «Ты меня звал, папа?» Однако первым заговорил Корван. «Прошу вас, сэр», — обратился он к генералу. Морщенистое лицо генерала выражало печаль и досаду. Он сделал над собой усилие. — Мы выяснили, Клэр. М -м -м. Джерри допускает, что ты во многом права, но он дал мне слово, что больше не будет тебя оскорблять. Попробуй встать на его точку зрения. Джерри говорит, и я думаю, он прав, что это даже не столько в его интересах, сколько в твоих. Теперь на брак смотрят не так, как в старину. «Но ведь вы оба, в конце концов, дали обет! И даже не говоря об этом...» «Да», — отозвалась Клэр. Генерал покрутил одной рукой усы, а другую засунул глубоко в карман. «Подумай, что ждет вас обоих? Развестись вы не можете. Тут и твое имя, и его положение, да и потом прошло всего полтора года. Что же вы будете делать? Жить врозь? Это плохо и для тебя, и для него». И все-таки честнее, чем жить вместе. Генерал взглянул на ее решительное лицо. «Ты говоришь так сейчас, но мы оба опытнее тебя». «Рано или поздно это выплыло бы наружу. Ты хочешь, чтобы я уехала с ним?» У генерала вид был совсем несчастный. «Ты знаешь, детка, что я хочу только твоего блага». — А Джерри убедил тебя, что для меня благо именно в этом. — Нет, это самое худшее, что только может быть. Я не поеду, папочка, и не уговаривай меня. Генерал посмотрел на нее, на зятя, пожал плечами и стал набивать трубку. Глаза Джерри Корвана, переходившие с одного лица на другое, сузились и остановились на лице Клэр. Долго смотрели они друг на друга, и ни один не отвел взгляда. — Прекрасно! — сказал, наконец, Корван. — Я поступлю по своему усмотрению. До свидания, генерал. До свидания, Клэр. И, круто повернувшись на каблуках, вышел. В наступившей тишине отчетливо донесся шум отъезжавшего автомобиля. Генерал мрачно курил и смотрел в сторону. Клэр подошла к окну. Темнело. Теперь, когда кризис миновал, у нее совсем не осталось сил. — Желал бы я, — раздался голос генерала, — понять хоть что-нибудь во всей этой истории. Клэр отозвалась, не отходя от окна. — Он сказал тебе, папа, что испробовал на мне мой же хлыст для верховой езды? — Что? — воскликнул генерал. Клэр повернулась к нему. — Да. — На тебе? — Да. — Я ушла, конечно, не только из-за этого, но это было последней каплей. Прости, что я делаю тебе больно, папа. «Господи!» Клэр вдруг поняла. «Конкретный факт. Мужчинам всегда нужны конкретные факты». «Мерзавец!» — произнес генерал. «Мерзавец!» «Он сказал, что на днях провел с тобой целый вечер. Это правда?» Щеки Клэр медленно залил румянец. «Он, попросту говоря, насильно вломился ко мне». «Мерзавец!» — повторил генерал. Оставшись одна, Клэр с горящей подумала о том, как изменилось отношение отца, когда он узнал о хлысте. Генерал воспринял это как личное оскорбление, оскорбление, нанесенное его собственной плоти и крови. Случись то же самое с дочерью другого человека, это, вероятно, не затронуло бы его. Она вспомнила, что он даже одобрил ее брата, когда тот избил погонщика мулов, и это навлекло потом на них всех множество неприятностей. Как мало в людях непредвзятости, как легко они поддаются личным чувствам, а эти чувства и их оценки определяются их собственными предрассудками. Что же самое трудное для нее миновало? Родители теперь на ее стороне, и она уж постарается, чтобы Джерри больше с ней наедине не оставался. Она вспомнила его долгий взгляд. Он обычно умел мириться с проигрышем, так как никогда не считал игру законченной. Его захватывала жизнь в целом, а не отдельные детали. Он пытался оседлать жизнь, она его сбрасывала. Он вставал, ехал дальше». Если наталкивался на препятствие то преодолевал его, прорывался через него, получая царапины, как их получает каждый в своей повседневной работе. Он загипнотизировал Клэр, связал по рукам и ногам. Она очнулась от гипноза и теперь не понимала, как могла ему поддаться. Что он теперь предпримет? Одно можно сказать с уверенностью. Он постарается выйти сухим из воды.